Сионизм продолжал оставаться и в 1930-е годы достаточно слабым, и бороться с нацизмом не мог. Многие евреи по-прежнему относились к сионизму отрицательно. Все же общими усилиями уже после прихода нацистов к власти удалось привлечь внимание немецких евреев к Палестине. Придя к власти, Гитлер на следующий день границы страны не закрыл. По сути дела, начал поощрять выезд евреев из рейха. При этом, хотя политика страны стала откровенно антиеврейской, на самом высоком государственном уровне Гитлер не говорил в 30-е годы, что собирается физически уничтожать евреев. Наоборот, он как бы гнал их из страны. Проще говоря, еврейские умы просто не спрогнозировали возможного холокоста. Думали, что грядет просто еще один период гонений, надеялись его пересидеть, не стремились уносить ноги из Германии во что бы то ни стало. Основной вопрос в те годы крутился не вокруг личной возможности выехать, а вокруг возможности вывести с собой нажитое добро. Со своей стороны англичане о немецкой эмиграции в Палестину высказались так. «Босиков в страну мы не пустим, а вот тот, у которого есть за душой минимум 1000 фунтов стерлингов, пусть спокойно приезжает». В 1933 году 1000 фунтов равнялись приблизительно 4000 долларов или 12 500 рейхсмарков. Значит, уезжающий должен быть иметь сбережений минимум на 15 625 марок, чтобы 3125 марок оставить как налог, остальные увести в Палестину. Евреев с такими средствами в Германии в 1933 году было довольно много. Но потом, в силу того, что фунт укреплялся, а марка слабела в 1936 году, Тысячу фунтов равнялись уже 17500 500 рейхсмаркам, а в 1939 году 40 000 рейхсмаркам. Но и эти суммы многим евреям были по плечу. Однако редкое какое правительство позволит спокойно вывозить из страны большие капиталы. Поэтому немцы, по-прежнему не возражая против физического выезда евреев, стали всячески ограничивать отток капитала за границу. Тогда палестинские сионисты придумали два выхода. Во-первых. Они решили, что немецкие евреи могут инвестировать деньги в экономику Палестины, а не просто их вывозить из Германии. Как прикрытие было создано в Нетании предприятие «Ханутея» с ведома и согласия германского консула в Иерусалиме. Помимо этого была достигнута и вполне официальная договоренность между Англо-Палестинским банком и немецким Рейхсбанком о том, что последний – откроет два специальных счета, на которых евреи смогут вкладывать свои сбережения в марках, а по приезде в Палестину получать их в местной валюте. Предполагалось перевести таким образом 3 миллиона марок, более 888 тысяч долларов. На самом деле евреи вложили более 32 миллионов долларов, которые должны были бы обернуться более чем 8 миллионов фунтов, чтобы влиться в экономику Палестины. Рейхсбак, однако, свои обязательства по предоставлению валюты хорошо выполнял, только в 1933 и 1934, а затем резко сократил выплаты. Все эти усилия по переводу денег немецких евреев в Палестину носили название «Хавара» – перевод средств. Также назывался и трест, который занимался этими денежными переводами. В случаях, если переводить наличные деньги было нельзя ни под каким видом, «Хавара» осуществлялась закупкой на наличные деньги товаров, ввозом этих товаров в Палестину, продажей их и, соответственно, возвращением денег так как экспортно-импортные отношения между Германией и Палестиной оставались нормальными еще аж до 1938 года. Хавара ЛТД могла иногда включать деньги немцев Германии в эти торговые операции и таким опосредованным путем переводить фонды в Палестину. За свои услуги Трест взымался мигрантов 6% комиссионных. Сионисты не сразу согласились с таким бизнесом. Этот вопрос обсуждался на сионистских конгрессах 30-х годов. Основной аргумент против – заключаться в нежелании сионистов вступать в финансовые отношения с гитлеровской Германией. Только на конгрессе в Люцерне 1937 года было наконец решено, что ради спасения людей и их имущества стоит продолжить усилия Аавары. Сторонники Жаботинского, однако, продолжали оставаться против этой практики. Немецкие сионисты чувствовали себя на этих конгрессах неудобно. Их семьи оставались в Германии. Гестапо за всем этим бдило, и они не могли поливать Гитлера грязью с трибун сионистских конгрессов. Освоившись в управлении Германией, нацисты поменяли консула в Иерусалиме. Новый дипломат Вильгельм Долле быстро разобрался в том, что местные евреи-сионисты мечтают о политической независимости. Соответственно, доложил куда нужно. Нацистские министерства иностранных дел озаботились. Создание независимой еврейской Палестины в планы Германии ну никак не входило. Получалось, что Германии нет никакого резона поощрять выезд евреев на подмандатную территорию. Немцы-нацисты, конечно, понимали, что Палестина, даже если станет еврейской, никогда не соберет всех евреев мира. Но они считали, что Израиль может стать неким еврейским Ватиканом, который будет оказывать сильное регулирующее воздействие на всех евреев стран рассеяния. И зачем это нацистской Германии нужно? Понимание этого пришло к нацистам в конце 30-х, а в середине десятилетия ИСД и Гестапо стремились ускорить и увеличить еврейскую миграцию из страны. Между тем, в период с 1933 по 1939 в Палестину въехало 204 тысячи евреев. Из них 51 тысяча 700, чуть более 20%. Из Германии. Большинство из них въехало по категории А1 капиталисты. Эти люди имели 1000 фунтов стерлингов. Намного меньше въехало по категории А2 специалисты. ИА-3 ремесленники. Специалисты и ремесленники должны были иметь, соответственно, минимум 500 и 250 фунтов. В 1936 году в Палестине побывала комиссия Пиля, которая посчитала избыточную миграцию евреев в страну нежелательной. Это сказалось на усилиях по переводу немецких средств на территорию британского мандата. Хорошо известно, что итальянские фашисты относились к евреям далеко не столь ожесточенно, как их немецкие соратники. Сам Муссолини был на дружеской ноге с главным раввином Италии и не спешил лишать итальянских евреев гражданских прав. Лишь в 1934 году, когда в Турине была раскрыта антифашистская ячейка с обилием еврейских студентов в ее составе, отношение Муссолини к еврейской общине Италии стало несколько натянутым. Это, впрочем, не мешало Дуччи принимать у себя международных еврейских лидеров. Холодным мартом 1938 года Немецкие войска бескровно заняли Австрию. К 14 марту в стране было 100 тысяч фашистских солдат, за которыми последовали 40 тысяч работников тайной полиции производить аресты. К этому году 2200 немецких евреев уже оказались в концентрационных лагерях Дахау и Бухенвальд в качестве асоциальных типов. Глава австрийской ветви Ротшильдов барон Луида Ротшильд Убежать не успел. Его банк в Вене работал до самого 11 марта. Зигмунд Фрейд убежать не успел. Ротшильда узнали в Венском аэропорту офицеры СС. Конфисковали его паспорт, потом он сам был арестован, помещен в тюрьму. По иронии судьбы, в одну камеру вместе с коммунистами. «Мы нормально поладили», — шутил позже барон. Сначала австрийским Ротшильдом озаботился Геринг. Он предложил отпустить барона за конфискацию всех его бизнесов в пользу Германии, а также за 200 тысяч долларов лично Герингу, ему Герингу. Это был тяжелый удар по семье банкиров, но Ротшильды в Париже и Цюрихе успели в последний момент часть крупных бизнесов перерегистрировать как английские предприятия и вывести их тем самым из-под удара. Мы напоминаем, что до 1 сентября 1939 года у Великобритании с Германией был мир, и даже, как полагал Чемберлин после оккупации немцами Чехословакии, покой и некое взаимопонимание. Отсидев больше года в нацистской тюрьме, Луи Ротшильд выбрался в мае 1939 на свободу в Швейцарию. Окончательно устроил сделку Гиммлер. Много денег Ротшильд потерял, но сам остался жив. Зигмунда Фрейда вытащили из-за стенков его коллеги-психоаналитики, и он уехал в Англию. Не всем евреям так повезло. Ротшильды умудрились еще и продать Германии свой англо-зарегистрированный бизнес за 2,9 млн фунтов стерлингов в июле 1939-го. Политика Чемберлина была видна и в Палестине. Год 1938, Гитлер уже 5 лет как о власти, Австрия, так сказать, добровольно присоединена к Германии в марте, судетские земли Чехословакии присоединены к Рейху в октябре, вот-вот самой Чехословакии не станет, и в этом же году в Палестине, в Яфо и Иерусалиме продолжает действовать немецкий Банк-дер-Тембль-Глассчафт, а фашистская Италия представлена фирмами Ассикорезини-Генералий, CIT Compagnon Italia Turismo и Banco di Roma, отделение в Иерусаливе. Немецкая компания Salamander ведет в этом году дела с палестинским евреем Даном Габриэлем, причем ожидаются денежные выплаты в Германии. В общем, все в порядке. Мало того, в 1937 году Палестину спокойно посетил служащий СД Адольф эхман СД – это Сирч... Сирчерцдайнст, служба госбезопасности. Пардон за мой немецкий. Этот Эйхман еще не стал тогда палачом еврейского народа, но быстро к этому приближался. Сын немецкого бухгалтера, он переехал с семьей в Австрию в 2014 году, задержался в ней до 1933-го, работая кем придется, в основном камееважором, пока не вступил в 1932-м в австрийскую партию национал-социалистов, а чуть позже в СС. Вернувшись в 1933-м в Германию, он прошел через курсы бойцов ЕСС, практику в лагере Дахаус, подачи Кальтенбруннера и Гиммлера, перешел работать в СД, где сначала занимался масонами, а с 35 го получил должность в отделе 2.112, занимавшимся евреями. Оказавшись в еврейском отделе, Эйхман с головой ушел в работу. Он вызубрил сионизм, получил знания в иврите и идиш. В 1937 вместе с начальником этого отдела Гербертом Хагеном Эхман отправился в тур по Египту и Палестине, дабы оценить политическую обстановку в этих подведомственных в Великобритании странах. Они наступили на землю РС Израиль в Хайфе. Эхман прокатился на гору Кармель, знал бы он тогда, что в 62 году его казнят в Израиле? Дальше их судно проследовало до Александрии. В Египте немцам визу в Палестину не дали. У стены плача постоять им не пришлось, вернувшись в Рейх оба специалиста по евреям сошлись во мнении, что эмиграция евреев в Палестину противоречит нацистским идеям. Укреплять Иешуф – это растить себе на будущее врага. Сразу же 16 ноября 1937 года Министерство внутренних дел Пруссии издало циркуляр, ограничивающий выдачу иностранных паспортов евреям. Однако в эти годы немцы продолжали следовать основной идее – выпихнуть из страны как можно больше евреев. К осени 1938 года, несмотря на специальные еврейские законы запреты, угрозы и унижения, Германию покинуло лишь 150-170 тысяч евреев из полумиллионной еврейской общины. Тогда тот же Эхман решил дело просто: евреев стали собирать, вывозить к границам страны и просто выгонять в сопредельные государства. Таким образом, Эхману удалось за 6 месяцев выгнать 50 тысяч евреев. Но тут выяснилось, что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 Вскоре после присоединения Австрии и Германии Польша затеяла обмен паспортов своих граждан, пребывающих за границей. Обмен этот должен был закончиться к 31 октября 38 года. Поляки получали паспорта без задержек. Евреям выдачу новых паспорта паспортов польские консулы затягивали как только могли. В начале октября до гестаповцев дошло, что меньше чем через месяц в Германии окажутся десятки тысяч евреев,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 Теперь, видя, как неохотно евреи покидают арийский рейх, несмотря на все делаемые им намеки, такие умы, как Гиммлер, Гейдрих, Геринг и Мюллер, да-да, тот самый Генрих Мюллер, глава гестапо, решили гайки завинтить всерьез и стали произвести, планировать произвести в стране погром. Повод представился даже быстрее, чем они ожидали. Один из изгнанных из Германии евреев, 17-летний Гершель Гриншпан, оказавшись в Париже, взял пистолет и пошел в германское посольство.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 Чемберлен отказался, но чтобы спасти лицо и уменьшить еврейские усилия в направлении Палестины, англичане согласились принять 9000 детей из лагерей, в большинстве своем евреев расселить их по английским семьям. Когда Чехословакия была полностью оккупирована, англичане приняли оттуда несколько евреев, но поселили их опять же не в Палестине, а в самой Великобритании. Занимался этим в Лондоне Тедди Колик, будущий мэр Иерусалима, а пока представитель молодежного движения, Ахалутс в Англии была безработица, поэтому возить рабочую силу было нельзя, но Колик узнал, что в сельском хозяйстве рук не хватает, он связался с профсоюзами сельских рабочих и смог устроить в Англии 3000 молодых евреев из Европы.